Глава тридцать вторая. Разумеется, сложно было ожидать чего-то фантастического от музыкантов, репетирующих в гараже. Хорошо еще, что до окон звуки гремящих электрогитар докатывались уже изрядно ослабленными, а так рокеры уже давно получили бы порцию замечаний от жильцов соседних домов. Начали. Саша Лютин взволнованно сгладнул, взяв первый пробный аккорд. Песня "Ревут машины" на стихи Василия Котикова. В общем, музыканты оказались довольно скромными. Даже странно, что название для группы они выбрали столь неблагозвучное и вызывающее. Возможно, как раз в качестве компенсации своей стеснительности. Громыхнули гитарные рифы. Барабанщик задал темп, и Рита, новая девушка Сашки, запела. Комсомолец Котиков притоптывал ногой, пытаясь подхватывать, но с голосом у него было так себе. Да и мимонот промахивался. Впрочем, это не мешало ему получать истинное наслаждение от того, что на его стихи наложили музыку. А ведь совсем недавно этот парень сидел у меня в кабинете и возмущался, что Зоя, которая сейчас поглядывала на него с нескрываемым интересом, посмела поставить комсомольца в один ряд с гаражным оборванцем Леутиным. Рита, которую я про себя окрестил волчицей из-за причёски, пела хорошо. Музыкантом я себя не считал, хотя в детстве учился играть на пианино, а перед университетом на гитаре. но слухом кое-каким обладал, и если я хоть что-то понимаю в вокале, у девушки определенно имелся талант. Только вот стояла она при этом с талбом, как будто исполняла государственный гимн или, к примеру, песню Альва Лещенко. Леутин же, играя на гитаре, копировал движения Соя, и смотрелось это забавно. Все-таки Виктор Робертович, который в это время еще жил и творил, сам создал свою манеру исполнения, а вот Сашка выглядел эпигоном, хотя потенциал у него явно был. В общем, работать еще ребятам над имиджем и работать. Супер! воскликнул я, когда песня закончилась и Лиутин провел рукой по струнам для финального аккорда. Ну то есть, отлично. Вот я что думаю. Василий Котиков заходил в зад вперед, щипая себя за нижнюю губу. Как-то выглядите вы, ребята, не по-советски. В таком виде на сцену РДК подниматься не стоит. Опять двадцать пять. Развел руками ударник и я понял, что этот разговор поднимается не впервые. Вася, мы это уже обсуждали. Со вздохом сказала Лиутина, волчица возмущённо фыркнула. Завязалась перепалка. Поэт предлагал выступать в разноцветных костюмах с брюками-клёш. Рита обзывала его отсталым от моды австралопитеком. Комсомолец обиделся и посмотрел на меня ещё в поддержку. Зоя же с интересом наблюдала. Вообще, говорит откровенно. Музыканту стоило переодеться. Потёртые джинсы-варёнки, кожаные косухи и кемрские кроссовки такой себе выбор. Ничего плохого, но нет при этом никакого единого стиля. Как говорится, кто в лес, кто под ровая. На удалянке вообще вместо куртки пиджак от школьной формы с обрезанными рукавами, еще и на голое тело. И это между прочим в конце октября, когда на улице уже первый стек пошел. Разве что Рита смотрелась симпатично в кожаной куртке, кожаных штанах и коротких кожаных сапогах. Последние, правда, были широкими голенищами и потому смотрелись нелепо на туго обтянутых черной блестящей кожи стройных ногах. Впрочем, я и раньше не мог назвать себя знатоком женской моды. Может, и сейчас слишком придираюсь. Вообще в вокалистка Сифака виделась мне Эдакой Таре Тарунен, советского образца, в длинном кожаном плаще с вампирским стоячим воротником. Но в продюсеры я им пока не набивался, так что просто дам пару советов. Примечание: Тайра Тарунен, вокалистка финской рок-группы Nightwish в 1996-2005 годах. Конец примечания. Я думаю, что вам нужно просто выбрать единый стиль. Предложил я, и все в гараже мгновенно притихли. Сначала настороженно, ведь упомянутый Котиковым штаны-ключ из 60-х тоже были этим самым общим стилем. Но по мере того, как я говорил, недоверие сменялось искренним интересом. Не надо равняться на то, что было. Вы группа будущего, так не стесняйтесь придумывать своё, настоящее, советское. Например, как у вашего барабанщика. Кажется, моя вытянутая в сторону обрезанного пиджака рука Взорвало в них все возможные ожидания. Или наоборот. Нужно заказать всем в отряде одинакового покроя кожаные куртки, а на предплечьях сделать нашивки с символикой группы, чтобы вы вышли на сцену, и все тут же узнали вас. А где же мы нашивки закажем? Вы интересовался ударником, которому явно польстило, что его поставили в пример. Ты же не обратил внимания, что на обрезанные рукава эти самые нашивки не прикрепить. И их ведь, кстати, если что, можно на грудь повесить, вроде значков. Нет, всё-таки хочет он сохранить свой уникальный советский стиль. Ну почему бы и нет? Я могу сделать. Тем временем вступила в разговор Зоя. Мы с мамой и сестрой можем всем нашить, только эскиз нужен. А тут я могу помочь, трихнула голова Рита. Нарисую что-нибудь, если мы из Сефа кто, что подойдёт. Шприц. Вот ведь протестная молодёжь. Надеюсь, они шприцы и впрямь только в больницах видели, а то в девяностых разного рода напасти вроде наркомании, токсикомании захлестнет Люб город и всю Тверскую область. И мне получается тоже предстоять теперь это заново пережить. Ну а ничего, будем считать, я просто добавил себе еще одну задачу, с чем нужно бороться. Давайте откровенно, сказал я вслух, название, которое вы выбрали, отдает детским хулиганствам, но никак не творчеством. Вот и я о чем говорил. Победный изрёк Василий, сперва с благодарностью посмотрев на меня, а потом уже снисходительно обвёл взглядом всех участников группы. "Хм, сказать по правде, мне тоже такое название не нравится", как мне показалось, с облегчением выдохнула Арита. "Надо что-то другое придумать. Саш", она пихнула задумчивося Алёутина локтем и тут, опомнившись, пожал плечами. "В стихотворении Васи есть строчка: и бой объявляем пустоте". "Напомнил я, прикидывая, какой вариант может подойти теперь уже точно моим подшивным рокерам. Может, это и выберем? Бой с пустотой, а? Кеквам. Все задумались, и даже котиков усилено морщил лоб. Чтобы опередить возможные споры и сомнения, а также недопонимания, я развел мысль. Здесь мы будем иметь в виду объявление войны пустоте жизни. Такой расклад всем понравился, или Утин пообещал мне, что они ещё подумают. Но я уже видел, что название пришлось и ему самому по вкусу. Просто он лидер команды, и просто так соглашаться на мои человека со стороны советы ему не по статусу. С другой стороны, он от меня зависит. Все-таки выступление на сцене районного дома культуры организую именно я. В общем, думайте сами, решайте сами. Резюмировал я. Спасибо за репетицию, но вынужден перед вами отклониться. Сегодня был тяжелый день, а завтра снова в бой. Планирует новый номер газеты. Сэш Калиутин не смело подошел ко мне и пожал руку. Я сделал шаг в сторону остальных музыкантов, и тут же пошла настоящая цепная реакция. Выпрощавшись со всеми на весьма дружелюбной ноте, я отправился на автобусную остановку. Темнело, снег усиливался, а дома ждал вкусный чай из пачки со слоном и жареный картофель с приобретёнными на базаре соленьями. Опять нарушаю режим питания. Проспал я всю ночь как убитый и встал по будильнику, причём даже не сразу. Вот что значит нервное перенапряжение. Зато теперь, вскочив и сделав зарядку, явно и в почувствовал себя способным горы свернуть. Сегодня среда, официальный день выхода номера, и в киосках со из печати он уже продается, хрустящий, пахнущий свежей типографской краской. Быстро позавтракав, покормив Ваську и почистив зубы, я оделся и помчался в сторону остановки. На улице по-прежнему было холодно, снег усыпал все вокруг белым ковром и не таял, и город выглядел немного сказочно. Почерневшие от холода и сырости деревья смотрелись хитро с плетениями загадочной паутины на фоне маленьких сугробиков. В воздухе веяло апрельовую ствей вперемешку с замерзшей почвой. К этому всему добавлялись ароматы солярки и бензина, забытой в моей прошлой жизни марки А76. У заметенной снегом автобусной остановки расположился стенд, под стеклом которого уже разместили газету. И я возбужденно посмотрел на первую полосу с передовицей, как в советские СМИ называли главную тему номера. Помнится, я хотел поставить туда историю с кладбищенскими вандалами, но решил, что для районки это пока еще рано. В итоге на первое красовался Арсений Степанович за рулем бортового зилона. Впрочем, не оформление первой полосы сейчас важно, а то, как внимательно читают газету люди на остановке. Возле стенда сгрудились человек 10, не меньше. Они отчаянно жестикулировали и что-то обсуждали. Я подошёл поближе и прислушался. "Я думал, у нас в Андроповке смотреть нечего", говорил мужчина в помятой шляпе и пальто в мелкую клетку. "Стыдно, товарищ", пожурила его полная женщина в ярко-красном шарфе и круглой меховой шапке. Мы живем с вами в старинном городе с богатой историей. Дальше я уже перестал обращать внимание, кто что говорит, слушал только сами обсуждения. Письма мертвого человека. Тьфу, раньше такое бы даже не сняли. А тут смотрите, еще про кладбище. Кшваров то куда смотрел? Новый театральный сезон. А у нас что, театр есть? Ну что вы в самом деле. Калининские драматические у нас на гастролях. В районном доме культуры спектакли идут. Кышневы сад Чехова, три сестры. Я этого Ники это лично знаю. В нашем доме живет. В критике, значит, подался. Смотрите, а Аплантому перевыполняем. Читали Шекина. Ой, я его не читаю. Скучно, смертное. Одни цифры, запутаться можно. Да нет, смотрите, он все по полочкам разложил. Тут даже цифры, статистики в одну колончугу сведены. Очень удобно. Кто так фотографирует? Не узнает даже, что за здание. А мне наоборот нравится необычное. Почему Чубатарев за всю команду рассказывает? А остальных почему не спросили? Он на что? Единственный чемпион. Футбол вообще-то по одиннадцать человек с каждой стороны играют. Да ладно вам, парень на себе весь Андроповский спорт тащит. Не скажите, а как же игроки из Кожевника, Титов, Марченко? Ну так это же хоккеисты. Сейчас не сезон еще. Слушая мнение аудитории, я пропустил три автобуса и, посмотрев на часы, висящие на столбе, понял, что рискую опоздать на назначенную самим же планерку. К сожалению, заняв очередь, я перестал слышать людей, обсуждающих газету, и до меня доносились лишь обрывки разговоров. А потом подошёл чистенький красный лис, обрадовав меня своим появлением. На работу я всё-таки успеваю. И вдруг что-то резко бухнуло. Женщины на остановке испуганно взвизгнули. Звуки сменились шипением. Закон вселенской подлости словно бы решил на мне отомстигаться, выбрав в качестве квеста пробитое колесо. Из открывшейся передней двери вышел растерянный водитель. Посмотрел на стремительно сдувающуюся шину и почесав пятерню затылок, обратился к взволнованным пассажирам. И к тем, кто был в салоне, и к нам, мёрзнувшим на остановке. Граждане, придётся ждать следующего автобуса, он развёл руками. Сейчас пока техпомощь подъедет. А зачем те техпомощь? раздался басовитый голос. Мужики, а ну давайте поможем шофёру. Запас-ту тебе есть? Есть. И он, водитель, довольно-таки молодой и чудушный парень, живо напомнивший мне шофёра Калхиды на Андроповском заказе. Только на тяжеленном, мне её одному не переставить. Ха -ха, удивил. Добродушно расхохотался мужчина в очках и с кожаным дипломатом. Товарищ Бродов как раз в своей статье пишет, как на зелоне менял колеса. Что одному не поднять даже? Только втроём или вчетвером, подтвердила бабулька в ярко-красном платке. Так ведь нас тут ещё больше, воскликнул кто-то. Товарищи, всем на работу ехать. Давайте все вместе. Раз, два, взяли. Поднялась весёлая суета, и парнишка-шофёр едва инструменты вынес, а народ из салона уже выкатил запаску и деловито её расчехлил. Родный мужчина в пушиковой зимней шапке помог бородачу в саржевой куртке разобраться с домкратом. Народу на родной остановке скопилось не меньше полусотни Подошёл ещё один автобус, куда посадили женщин и стариков. Мужчины и парни продолжили помогать нашему водителю. Меня тут же припахали оттаскивать пробитое колесо. Все весело переговаривались, обсуждая газету и ситуацию с проколотой шиной. И всё же до меня долетела одна колкая фраза. Хотя человек, произнёсший её, загадочно понизил голос. Думаю, всё равно Кошеварова скоро сместят. Не номер, а полный бардак.